Арзамас представляет курс Валерия Шубинского ⁇ Правда о папе Гапоне ⁇ Лекция первая. Откуда взялся Георгий Гапон? 9 января 1905 года в Петербурге состоялась демонстрация ⁇ Массовое шествие рабочих ⁇ очень многолюдная, многотысячная, которая была расстреляна войсками, и это стало началом революции 1905 года. Организатором этого шествия, стоявшим во главе него, возглавлявшим одну из колонн, был глава одной из первых, скажем так, в России, первой массовой рабочей организации собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, священник Георгий Аполлонович Гапон. Первые недели, может быть, даже первые месяцы после 9 января Гапон воспринимался очень широкими кругами как один из главных лидеров революции, один из символов революции. Затем осенью 1905 года отношение к Гапону резко меняется. О нём начинают говорить как о скользком типе, как о предателе, агенте полиции, агенте правительства. А весною 1906 года, 28 марта 1906 года, Гапон исчезает. Его исчезновение широко обсуждается в прессе. Месяц спустя труп Гапона обнаружен на даче в Вот, собственно говоря, основные вехи нашего сюжета. Как вся эта история интерпретировалась позднее? Позволю себе привести одну цитату. «Еще в 1904 году до Путиловской стачки полиция создала при помощи провокатора Папа Гапона собрание фабрично-заводских рабочих Эта организация имела свои отделения во всех районах Петербурга. Когда началась стачка, Поп Гапон на собраниях своего общества предложил провокаторский план. 9 января пусть соберутся все рабочие и в мирном шествии с хоругвями и царскими портретами пойдут к Зимнему дворцу и подадут царю петицию, просьбу о своих нуждах. Царь, дескать, выйдет к народу, выслушает и удовлетворит его требования. Гапон взялся помочь царской охранке вызвать расстрел рабочих и в крови потопить рабочее движение. Ну, источник более чем одиозный. Это «Краткий курс истории ВКПБ», изданный в 1938 году под редакцией Сталина Вряд ли кому-нибудь, кроме закоренелых фанатиков, сегодня придёт в голову мысль черпать оттуда информацию. Даже в конце советской эпохи вот эта версия событий уже не была официальной. Если мы посмотрим источники того времени, уже всё излагалось не так примитивно. И тем не менее слово «гапоновщина» вошло в русский язык, оно стало символом массовой кровавой провокации. Как мы увидим, к реальной деятельности Гапона всё это имеет очень опосредованное отношение. Гапон — фигура противоречивая, яркая и трагическая. И вот о судьбе этого человека мы сейчас и поговорим. Начнём с его биографии, с того, что, собственно говоря, предшествовало событиям 9 января 1905 года. Георгий Гапон родился в Беликах, в Полтавской губернии в 1870 году в крестьянской семье с казачьими, украинскими казачьими корнями. Отец его служил волосным писарем, но понятно, что у семьи было и крестьянское хозяйство, и по сословию они были крестьянами. Но при этом там действительно было казачье прошлое, был знаменитый предок казак, которым Гапоны помнили. То есть такое довольно своеобразное происхождение. Отец его был человек по-крестьянски грамотный, он хотел дать своему сыну образование, но какое образование может получить выходец из крестьян? Было довольно ограниченное количество социальных лифтов, и одним из них было духовное образование. И вот 13-летний Георгий поступает сначала в духовное училище, затем переводится в духовную семинарию, учится там на казённом коште, что, в общем, для людей, происходивших не из духовного сословия, было вещью довольно редкой. Уже учась семинарию он увлекается, довольно много читает, хотя впоследствии говорилось о том, что Гапон был человек невежественный, ничего не читавший, ничего не знавший. Но, в общем, он в молодости читал ну, вот, примерно то же, что читала вся провинциальная, разночинная, низовая интеллигенция. Это чтение, конечно, русской классики XIX века, Толстого, Некрасова, Белинского, Добролюбова, Писарева – такой вот радикальной, инструктивной литературной критики. Какие-то позитивистские книги, модные в то время, Бокль и так далее. Не надо забывать, что он все-таки был украинцем, его родным языком был украинский, но он еще любил поэзию Шевченко. Шевченко тоже входил в круг чтения русской интеллигенции XIX века, причем и далеко за пределами Украины. Увлекается в какой-то момент толстовскими идеями. Одним из его преподавателей был Иван Михайлович Трегубов, толстовец, человек, который впоследствии оставил службу в духовном ведомстве в силу своих толстовских убеждений. Знакомится с ещё одним толстовцем Фейнерманом. Эти толстовские идеи какое-то влияние на него оказали. И, в общем, к моменту окончания семинарии он уже не хочет стать священником. У него совсем другие планы. Он мечтает получить светское университетское образование. Но если в середине 19 века выпускники семинарии очень широко поступали в университет, то к концу века церковные власти испугались оттока людей с семинарским образованием из церкви, и поступление в университеты для выпускников в семинарии было затруднено. Без дополнительных экзаменов принимали только в Томский университет, единственный университет, который тогда был в Сибири. И вот юный Георгий, он даже собирался из полта выехать в Томск чтобы учиться. Но в силу конфликтов с преподавателями он закончил семинарию с четвёркой по поведению, не по первому, а по второму разряду, и права на поступление в университет у него в итоге не было. Он сначала решил не принимать духовный сан, устроился статистикам вземства и стал готовиться к сдаче экстерном экзамена за гимназический курс, что дало бы ему право на наступление в университет на продолжение образования. Но вскоре его планы меняются. Таким понятным житейским причинам он знакомится с девушкой из купеческой семьи, влюбляется в неё. Естественно, родители девушки хотят, чтобы у ее жениха было прочное положение. И с помощью своего покровителя, полтавского митрополита Илариона, Гапон, всё-таки принимая духовный сан, становится сначала дерканом, потом священником, женится, служит в Полтаве. Служит, в общем, достаточно успешно, пользуется некой популярностью. У него даже возникают конфликты с другими священниками, потому что их прихожане предпочитают заказывать требы у Гапона, и, соответственно, возникает конкуренция. Но потом умирает его жена. У него двое детей было от этого брака. Он очень тяжело это переживает и решает изменить свою жизнь. Как изменить? Уехать в Петербург из Полтавы, поступить в духовную академию. Для этого приходится преодолеть ряд усилий, получить рекомендации какие-то. Ради этого он встречается с одними из первых лиц России, всемогущим обер-прокурором Синода, серым кардиналом тогдашней российской политики Константином Петровичем Победоносцевым. Победоносцев неохотно, но даёт ему рекомендацию в духовную академию петербургскую, и начинается его петербургская жизнь. Да, дело в том, что митрополит Ларион, его покровитель, он был человек близкий к Победоносцеву, и по его протекции он встречался с Победоносцевым. Победоносцев сначала с неудовольствием встретил Гапона, причём не подозревал его ни в каком смутьянстве. Ему просто смутило то, что Гапон был женат, у него есть дети, собственно говоря, обучение в Духовной Академии, оно предусматривало последующую церковную карьеру. Для последующей церковной карьеры нужно было принятие монашества, переход в чёрное духовенство. Вот Победоносов сказал, ну какой вы будете монах, если у вас есть дети? Это всё известно из мемуаров самого Гапона. Потом в последующих лекциях мы расскажем о том, как эти мемуары писались. И вот Именно в Петербурге и происходит его первое соприкосновение с рабочими, рабочим классом и рабочим вопросом. Сначала в составе каких-то комиссий, в которые он был привлечён. Потом он получает две службы в детских приютах. В приюте «Синего креста» и в Ольгинском детском приюте. Оба они расположены были на Васильевском острове. Там тоже у него сначала всё идёт очень хорошо, он пользуется большим успехом. Можно представить себе Гапона в это время. Он молодой ещё человек, ему немного за 30, он красивый человек, обаятельный, физически сильный, великолепный оратор, заводящий аудиторию, находящий замечательный подход к аудитории, особенно если эта аудитория состоит из людей, ну, скажем так, не очень интеллектуально. Детская аудитория, рабочая и так далее. Вот с такой аудиторией он замечательно всегда ладил. Ну, и в этих детских приютах, в которых он преподавал закон Божий и был священником, в основном это были приюты для девочек. И понятно, что вот эти юные девочки, они с обожанием смотрели на такого обаятельного молодого священника. И он там живёт, на Васильевском острове, в служебной квартире. И, живя на Васильевском острове, он соприкасается с миром тех, кого тогда называли босяками. Людей без определенных занятий, бродяг, босяки, которые были описаны, воспеты Горьким. Все это было очень популярно, об этом все говорили. Но на самом деле все это было, конечно, не так красиво, как это было под пером Горького. Действительно, люди, которых сейчас назвали бы бомжами. Их было очень много в западных районах Васильевского острова, приморских районах. Там были ночлежки, там были какие-то пустыри, на которых постоянно околачивались вот эти несчастные люди. И Гапону приходит в голову мысль об, об устройстве этих людей, об их, говоря современным языком, социализации. Он придумывает, создает проект «Сети убежищ для босяков», организованных по артельному типу. Вот это, кстати, очень важная вещь, то, что было сквозным мотивом всей деятельности Гапона. Он сторонник артельных кооперативных форм организации быта, жизни, труда. Это то, что всегда его привлекало. Значит, вот он предлагает, чтобы эти артели были разделены на три разряда. Один разряд для людей совсем уж социально неблагополучных, склонных к преступной жизни. Их должны были отправлять в такие отряды принудительно, за хорошее поведение они могли перейти в другие отряды, куда уже люди определялись добровольно. Ну и главный вид этих отрядов – это отряды, которые должны были быть организованы по артельному принципу. Эти вот бывшие босяки, живя в этих артелях, как-то зарабатывали себе на жизнь, накапливали какие-то деньги на личном счету, и дальше уже должны были покинуть эти артели и перейти к самостоятельной социально благополучной жизни. Этот проект имел большой успех, причем в кругах очень далеких, от тех кругов, которых он, собственно, я касался. Он имел большой успех в кругах великосветских благотворителей и благотворительниц. Капона стали приглашать в соответствующие дома, салоны, он стал популярен. Девочек, которые состояли в этих убежищах, где он служил, и которые вот таким обожанием к нему относились, он их привлекал к бесконечному переписыванию этого проекта. И, в общем, как-то очень всем этим увлекся. Он вообще был человек увлекающийся и честолюбивый. Ну и, в общем, понятно, что всё это не всем нравилось. Эти успехи Гапона, они вызвали ревность, раздражение против него... И начались какие-то интриги, и в итоге он был из этих убежищ, где он служил, уволен. Он перешел на службу в другую организацию, из Синего Креста перешел в Красный Крест. Но выяснилось, что в ходе его увольнения из этого убежища для девочек произошло событие, ну, в общем, такое довольно скандальное. Выяснилось, что одна из этих девочек покинула убежище и вместе с Гапоном... Он справился на время в отпуск к себе на родину в Полтаву, вместе с ним уехала в Полтаву. Да, жениться он не мог. Он был священником. Священник, как все знают, по канонам православной церкви, может жениться только один раз до принятия сана. Если священников довел, то он уже не может повторно жениться. Ну и понятно, что вот эти обстоятельства личной жизни Гапона, эта девушка, Александра Уздалёва, она, собственно говоря, оставалась с ним до конца его жизни. Он всем её представлял, как свою жену, называл её своей женой, хотя обвенчаться с ней не мог даже после того, как был лишён сан, потому что это было необратимой вещью. В общем, он оказался в довольно трудном положении. В Академии он... Тоже как-то забросил учёбу. И в итоге он был представлен к отчислению из академии. Он не был лишен странно, но был запрещён в служении. Всё шло не очень хорошо, не очень гладко. И в этот момент к Гапону приходит человек для простоты, скажем так, из охранного отделения. Вообще политическая полиция в России была организована довольно сложным образом. До 1880 года существовало третье отделение императорской канцелярии, которому был придан корпус жандармов, Это была политическая полиция, одновременно была обычная полиция, у нас есть к Министерству внутренних дел. В 1980 году был создан единый департамент полиции, который вносился к МВД. Но. При губернских управлениях этого департамента полиции создавались отделения охранения общественного порядка и безопасности. То есть вот эти охранные отделения. И как-то это курировалось особой канцелярией из Петербурга. Но это не была единая система спецслужб, это не было КГБ, не было тем, что при Петре называют «тайной канцелярией», это не было третьим отделением. Это была такая довольно сложная, запутанная система охранных отделений местных. и, Кроме того, продолжал существовать корпус жандармов. И охранные отделения должны были заниматься розыском преступников, а корпус жандармов должен был заниматься следственными действиями. Ну, понятно, что отделить одно от другого довольно трудно. Вот в этой довольно сложной, запутанной системе был такой человек по имени Сергей Васильевич Зубатов. Зубатов был начальником московского охранного отделения, но он часто бывал и в Петербурге. Собственно говоря, Гапон заинтересовал Зубатова, потому что основная его деятельность по организации рабочего движения она в основном проходила в Москве, в Москве и в западном крае. А в Петербурге ничего не было. И, собственно, он рассчитывал, что Гапон поможет ему организовать такие же кружки, подобные тем, которые организовал в Москве, а организовать их в Петербурге. Вот этот человек обратил внимание на Гапона. И представитель Зубатова появился к Гапону, сказал ему, что у него всё будет хорошо, благополучно. Действительно, руководство Духовной Академии было поставлено в известность о том, что надо дать Гапону возможность закончить курс. Его не отчислили, Он закончил курс, он был вновь разрешён в служении в качестве священника, и через некоторое время он был вызван в дом, в знаменитый дом у Цепного моста, где находилось управление полицией, и встретился с Зубатов. Зубатов — это был человек, который создал систему, которую называли полицейским социализмом. Хотя сам Зубатов категорически против этого возражал, он говорил, что он не социалист, и что его цель – это не замена системы свободного предпринимательства, социалистической системы, а наоборот – сохранение существующего порядка государственности и свободного предпринимательства. Зубатов – человек довольно любопытной биографии. Он родился в 1864 году. Не закончил даже гимназии, потому что его отец забрал его из гимназии, недовольный тем, что его сын водит дружбу с евреями. Надо сказать, что среди вот этих друзей его сына был Михаил Рафаилович Гоц, человек, который впоследствии фактически был основателем, первым лидером партии СССР. И люди, которые стали впоследствии главнокомандующими противоборствующих армий, были друзьями юности. Зубатов женился, и вместе с своей женой они держали, что было, в общем, довольно распространено в 80-е годы, держали коммерческую читальню. То есть давали свою библиотеку, книги своей библиотеки за деньги почитать. Это был таким распространенным интеллигентским заработком. И затем оказалось, что эта их читальня используется ГОЦами, другими молодыми революционерами, в качестве явочной квартиры, в тёмную. Субатова его жену не ставили в известность об этом. И Суббатов настолько был этим возмущён, раздражён, что когда полиция предложила ему стать осведомителем, секретным сотрудником, он согласился. Он способствовал выдаче полиции некоторого количества революционеров в 1880-е годы. Ну а затем был раскрыт и, как многие секретные сотрудники, перешел в Штат и сделал довольно большую карьеру. Уже через 10 лет он был главой московского охранного отделения. И он выдвинул следующую концепцию. Она заключается в том, что рабочий класс, пролетариат – это новая абсолютно для России вещь. Он является сильнейшим орудием в руках революционеров. И это орудие надо из рук революционеров выбить. Каким образом? Нужно создавать рабочее движение под контролем полиции. Рабочее движение, которое будет сосредоточено на экономических требованиях и будет воздерживаться от требований политического характера. С этой целью было создано общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве во главе с неким Ушаковым, Но особо развернуться Зубатову не давали, и, тем не менее он как-то пытался это общество всячески поддерживать. Оно существовало в основном в Москве. Но одновременно у Зубатова был ещё один проект, который, в общем, оказался для него роковым, Зубатов считал, что еще одной важной силой в руках революционеров является еврейское население Российской империи. И хотя в Москве еврейских рабочих не было практически, евреям низших сословий жить в Москве и Петербурге особо не разрешалось, Зубатов был инициатором создания еврейской независимой рабочей партии, которая действовала там, где были еврейские рабочие, в западных губерниях. России, в Белоруссии, в Украине, в Одессе и так далее. И участниками этого проекта были такая Маня Вальбушевич, впоследствии известная сионистская деятельница, Генрих Шаевич в Одессе и так далее. Это всё развивалось несколько более успешно, чем московские проекты Зубатова. Но закончилась некой катастрофой. Ну, понятно, что одной из основных причин бедственного положения еврейской бедноты в Российской империи были те законы, которые ограничивали права лиц иудейского расповедания, права на выбор занятий, на место жительства и так далее. К тому же ещё происходили погромы. Вот в 1903 году происходит знаменитый погром в Кишинёве, в организации которого обвиняли полицию, по крайней мере, в бездействии в ходе этого погрома обвиняли полицию. О том, что будет погром, знали заранее, но предполагали, что он будет в Одессе. И в Одессе создавались еврейские отряды самообороны, Оружие раздавалось и так далее. И всё это происходило на штаб-квартире вот этой Збатовской организации. На штаб-квартире этого Германа Шаевича. Потом погром всё-таки происходит. Он происходит в Кишинёве. Понятно, что идея сотрудничества с властями из полиции в еврейской среде оказывается скомпрометированной. И вот чтобы восстановить своё реноме, Шаевич активно участвует в организации массовой забастовки в Одессе. Ну, а потом эта забастовка разворачивается все шире и шире, Шевич теряет контроль над этим движением И в итоге всё это заканчивается страшными неприятностями у самого Зубатова и тем, что его увольняют со службы. Он вынужден покинуть Москву, потом его вообще ссылают. В общем, у него было множество всяких неприятностей. На службу он уже не вернулся. И закончилась его жизнь тем, что в 17 году, узнал об Николая II, он покончил с собой, потому что почувствовал, что дело всей его жизни пошло право. И вот в 902-903 году, ещё до своего увольнения, ещё продолжает занимать свою должность, Зубатов активно сотрудничает с Гапоном. Он привлекает Гапона к организации рабочих кружков. Гапон у него регулярно бывает, пишет для него аналитические записки, едет в Москву, где изучает опыт рабочих кружков, организованных Зубатовым. И когда Зубатов покидает столицу, отправляется в ссылку, Гапон провожает его на вокзале. И вот затем Гапон приступает к созданию собственной организации, уже без Зубатова. Его идея заключается в том, что опыт Зубатова, он в общем отрицательный. Потому что Зубатов создавал свою организацию при фактически гласной поддержке полиции. А такой поддержки быть не должно. Гапон создает организацию, которая является независимой, совершенно автономной. Организация называется «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга». Он продолжал служить священником, но этой службе он большого внимания не уделял. Основное внимание он уделял своей деятельности в собрании фабрично-заводских рабочих Петербурга. И вот в чем Хитлес Гапона заключалась. У этой организации было фактически две программы. Одна программа была рассчитана на власть. Говорил о том, что рабочее движение надо вывести из-под контроля людей, чуждых истинно русским началом, нерусских по происхождению, людей, склонных к политическому радикализму. В общем, такая абсолютно верноподданная программа, которая представлялась властям. Одновременно Гапон вместе с группой своих сподвижников составляет так называемую программу пятерых. Программа для внутреннего употребления. Надо понимать, что рабочий класс состоял из квалифицированной верхушки которая жила по стандартам среднего класса. Это были люди достаточно грамотные, примыкавшие к низовой интеллигенции даже по своему образовательному статусу. И при этом жившие, в общем, лучше, чем низовая интеллигенция, потому что квалифицированных рабочих было мало, и там, квалифицированный слесарь или наборщик, тем более электрик, жил очень неплохо. Основную массу составляли разнорабочие, неквалифицированные рабочие, которые жили достаточно бедно в казармах рабочих, снимали углы и так далее. И получали 10-15 рублей в месяц. То есть разница между зарплатой квалифицированного и неквалифицированного десятикратная разница была. И основную массу членов Гапоновской организации составляли неквалифицированные рабочие. Но лидерами были рабочие квалифицированные. То есть программа пяти, люди, которые вместе с Гапоном ее составляли, это был Карелин, бывший социал-демократ, Варнашов, Васильев, Кузин. Вот это были люди, входившие в такую рабочую аристократию, скажем так. Значит, вот как эта программа выглядит. первая Меры против невежества и бесправия русского народа. Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода собраний, общее обязательное народное образование на государственный счет. Ответственность министров перед народом, гарантия законности управления, равенство перед законом всех без исключения, немедленное возвращение всех воскрадавших за убеждения, отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом, отмена выкупных платежей, дешевый кредит и так далее. Охрана труда законом, свобода потребительских, производительных и профессиональных рабочих союзов, восьмичасовый рабочий день, свобода борьбы труда с капиталом, участие представителей рабочего класса и в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих, нормальная заработная плата. То есть такая ограниченная, но вполне социал демократическим, социал-демократическим уклоном программа, хотя требования к конституционной монархии, там ограничения самодержавия здесь пока нет, но, в общем, программа в духе того, что требовала прогрессивная общественность России. И вот в течение довольно длительного времени, примерно полутора лет, ГАПОН ведёт такую двойную игру и разворачивает организацию. Сначала это небольшие кружки на выборской стороне, И к концу 1904 года в организации уже состоит более 10 тысяч человек, и она охватывает все рабочие предмести Петербурга. Главным центром организации становится район Путиловского завода, Нарская застава, один из крупнейших заводов в России. Там находится главный штаб-квартир Гапоновской организации в трактире Старый Ташкент. Как вообще эта организация существовала? за счет чего она функционировала и чем она занималась. Это очень любопытно. Вот одна из легенд гапоновской организации в том, что она существовала на полицейские деньги. Сумма на счету организации под конец ее существования составляла до 30 тысяч рублей. В общей сложности через кассу организации прошло, наверное, 1050 рублей. Из них полицейских денег было 400 рублей всего. Откуда остальные деньги? Гапон создает сеть чайных. Чайные приносят доход. Гапон организует музыкальные танцевальные вечера. Музыкальные танцевальные вечера приносят доход. Он организует концерты, в которых выступают артисты. Артисты выступают бесплатно. Для них это реклама и благотворительность. При этом продаются билеты. И таким образом довольно крупная сумма скапливается на счетах этой организации. На что она используется? На выплату пособий рабочим, на организацию чтений, кружков, чтения лекций. В общем, все это довольно успешно функционирует. Собственно говоря, профсоюз должен заниматься прежде всего чем? Охраной трудовых прав людей. И этим тоже Гапон занимается. Но как он этим занимается? Организация создается при поддержке городоначальника, либерального городоначальника Фулон который присутствует при открытии, посещает время от времени ее собрания и так далее. Если кого-то увольняют, если какие-то права рабочих с их точки зрения нарушаются, ГАПОН идет к фулону и с фулоном договаривается. Городские власти оказывают определенное давление на предпринимателей и добиваются восстановления этих рабочих или каким-то образом заставляют предпринимателей скорректировать свою позицию. Естественно, предпринимателям всё это не особо нравится. И вот к концу 1904 года вокруг гапоновской организации начинает складываться конфликтная ситуация, и одновременно начинается довольно бурный период в российской политической жизни. Потому что неудачи в ходе русско-японской войны приводят к оживлению в рядах оппозиционной интеллигенции. Создается «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов», которые потом объединились и составили кадетскую партию. Происходит так называемая банкетная кампания, посвященная юбилею судебной реформы, которая фактически выливается в демонстрацию сторонников конституционного преобразования России. Назначается министром внутренних дел «Святополк Мирский» чек либеральных взглядов, который склоняется к компромиссу с вот этим поднявшим голову общественным движением. Обсуждается вопрос о введении представителей земств в Государственный совет. В последний момент Николай II отказывается от этих намерений. Это вызывает ещё большее раздражение в обществе. И в этой обстановке ГАПОДовская организация тоже вовлекается в политическую деятельность. А надо сказать, что поскольку Гапоновская организация пользовалась покровительством городоначальника, Гапон, в общем, и раньше разрешал на собраниях своей организации выступать представителям, ну, скажем так, если не революционных, то радикальных сил, и на собраниях организации говорились вещи, которые в других местах говорить нельзя было. Она была этим известна. Ну а в конце 1904 года на собрание гапоновской организации в больших количествах начинают приходить агитаторы, представители революционных партий, либеральных партий и так далее, которые подталкивают к участию в революционной деятельности. В частности, такой Финкель, который читал гапоновцам лекции по социальным вопросам, он тоже выступает в качестве агитатора говорит о том, что вот представители разных сословий, разных групп подают свои петиции правительству с политическими требованиями. Рабочие тоже должны подать свою петицию. Ему отвечают, что это может привести к закрытию организации. Он говорит, ну и пусть, зато голос рабочих будет услышан и так далее, и так далее. И вот в этой обстановке в последней неделе 1904 года начинается цепочка событий, которая приводит в итоге к страшным событиям 9 января, к событиям Кровавого воскресенья. Следующая лекция о том, что случилось 9 января 1905 года.